Варикозное расширение вен. Этиология, тяжелый физический труд, беременность, наследственность, инфекционные заболевания и осложнения после них. Клиническая картина, варикозное расширение узла, повышенная утомляемость, небольшой отек к концу дня. Задача массажа. Первое. Способствовать улучшению венозного оттока, улучшению лимфооттока. Второе. Улучшение трофики тканей в нижних конечностях. План массажа. Вначале массирует здоровую ногу, а затем больную с учетом очага нарушения по отсасывающей методике. Сегментарный массаж при заболеваниях сосудов. При всех заболеваниях сосудов, даже при наличии клинических проявлений, только на нижней или верхней конечности, имеется напряжение во всех сегментах, по обеим сторонам позвоночника, особо выраженной в области шейных и верхних грудных сегментов при поражении верхних конечностей и в области поясничных и крестцовых сегментов при поражении нижних конечностей.